Глава восьмая Церемония Надежда я подхватил напоганную девушку под руку и потянул её в сторону от канапе на котором бизон оказывал помощь по линии отец совсем позабыл о том что его давно уже ждут важные гости и встал на колени перед женой заглядывая ей в лицо и растирая ступни эта сцена перед глазами что-то затронула внутри там где сердце или возможно душа Какое-то чувство угнездилось в груди и тревожило. Идентифицировать его было сложно, но, порывшись в недрах памяти, понял это зависть. Я завидовал своему отцу, завидовал тому, что он нашёл в этом мире свою любовь, свою половинку. Я оглянулся, чтобы увидеть лица других людей, находящихся в комнате. Артур хмурился и выглядел очень серьёзным, действительно взрослым, не похожим на самого себя. Карпов переминался с ноги на ногу, сосредоточенно и тревожно поглядывая на присутствующих. Надежда же по бледности конкурировала с Полиной и, не отрываясь, следила за действиями Бизона. Мне было несколько непонятно, почему девушка так близко к сердцу воспринимает состояние жены отца. Понимаю, так выражается человеческое сострадание и сопереживание, но не в такой же степени. Что это? Игра на публику? чтобы в будущем получить дивиденды в виде нашего с отцом хорошего к ней отношения, может ли так статься, что на самом деле надежда, прожжённая стерва, охотница на богатых женихов. Разум говорил, что да, такое возможно, и даже подбрасывал примеры воспоминания, как милые до свадьбы кошечки превращались в истеричных, требовательных чудовищ после Но почему-то именно эта девушка со стервы не ассоциировалась. Она казалась мне больше похожей на Полину, слишком правильная и какая-то бесхитростная. Полина пришла в себя и даже слабо улыбнулась. Присутствующие все как один облегчённо выдохнули. С каждой секундой женщина всё больше приходила в себя. Напряжение, стоявшее в комнате, уходило. Первым опомнился Карпов. Александр Андреевич, вертолёт Он посмотрел на окно и действительно был слышен гул и стрекот приближающегося вертолета. Это значило одно, самый важный гость будет здесь с минуты на минуту. Надежда, подойдите к Сергею Григорьевичу. И ты, Ярослав. Отец не отходил от жены и только взглядом следил за нами. Мне было как-то все равно, что сейчас мы подпишем брачный контракт и я обзаведусь статусом женатого мужчины. Что ценится в бизнес-кругах и свидетельствует о серьёзности человека. Семейный человек менее склонен к риску, лучше продумывает свои действия, прежде чем принять какое-то стратегическое решение, таково профессиональное мнение психологов, об этом говорит статистика. Надежда не шелохнулась, а я, как держал её за локоть, когда отводил к окну, так и продолжал держать. И сейчас, видя, что она не спешит, Легонько подтолкнул к адвокату. Несколько секунд чувствовалось сопротивление, словно девушка противилась движению, а затем, тряхнув головой, сама уверенно пошла впереди меня. Бросилась как в омут с головой. Почти не читая, Надежда подписала брачный контракт, отказавшись увеличивать сумму отступных, которую она получит при разводе. По сути, ни она, ни я не претендовали на движимое и недвижимое имущество друг друга, которое уже имели до этого момента. Все доходы, которые будут у нас за 6 месяцев брака, а также приобретённые во время брака материальные ценности считаются общими и будут разделены при разводе поровну. Вслед за надеждой я также подписал контракт будучи уверенным в том, что семейный адвокат предусмотрел соблюдение интересов семьи в первую очередь, и то, что я успел просмотреть, меня устраивало. В комнату зашёл один из охранников и доложил, что прибыл высокий гость. Отец отряхнул костюм и подал поллине руку. Саша, ты иди с Ярославом. Полина осталась сидеть на канапе. Нам с Надей нужно привести себя в порядок, носики припудрить. Все сразу пришли в движение. Отец резко выдохнул и принял свой обычный невозмутимый вид, будто бы не он только что переживал за жену и ребёнка. "Яр", коротко бросил мне на выход. "Встретьтесь с невестой на церемонии". Почти уже вышедшивая из комнаты отца, окликнула Полина: "Саша, а кто поведёт Надю к алтарю? Ведь её родители отсутствуют". Я обернулся и увидел, как Надя сокрушенно покачала головой и тихонько чертыхнулась, видимо, только после слов Полины, вспомнив о родителях и представив, как будет объявлять им, что вышла замуж за незнакомца. «Так Бизон пусть и ведет!» – отец принял решение в один миг, даже не задумавшись. Он же сосватал надежду. «Вот пусть и доведет дело до конца, в смысле невесту до алтаря». Возражений ни с чьей стороны не последовало, и мы ушли встречать дорогих гостей. Площадка, приготовленная для торжественного мероприятия, была заполнена под завязку. Рოვные ряды кресел, задрапированных белоснежной тканью, стянутые на спинках бантами бледно-зелёного цвета, практически полностью были заняты. Времени до церемонии уже не оставалось. Распределитель тут же подскочил ко мне и напомнил, что согласно сценарию я должен стоять под цветочной аркой, украшенной белыми гортензиями и розами и там ожидать, пока подведут невесту». Мужчина вежливо уточнил наличие невесты и, получив положительный ответ, успокоился и отошел, оставляя меня наедине с представителем ЗАГСа. Чиновник спросил, будет ли невеста менять фамилию. Я ответил утвердительно и сказал имя невесты – Надежда Владимировна Яровая. «Если распорядитель и удивился, то виду не подал». Достал бланк свидетельства о браке с прочерком для имён и от руки вписал новые данные. Заготовленный бланк с именем Джулии разорвал и спрятал в карман пиджака. Всё правильно. Если уж обманывать, то так, чтобы все в это поверили. Фiktивный брак? Тот, кто об этом знает, будет молчать. А для всех остальных мы должны выглядеть настоящей парой, а иначе и смысла во всём этом действе нет. Музыканты сменили мелодию, гости притихли, я оглянулся. По широкому проходу между креслами шли двое маленьких детей и бросали лепестки цветов. За ними бизон вёл надежду. Стройная, с правильными славянскими чертами лица, мягкой улыбкой на розовых губах, девушка шла лёгкой походкой, держа в руках свадебный букет. Бизон подвёл невесту и передал мне её руку. Если бы я не чувствовал сейчас, как дрожат её пальцы, то со стороны ни за что бы не догадался, что она нервничает. Девушка выглядела безмятежной и довольной, как и положено быть невесте. Подбадривая, я улыбнулся ей. В ответ она крепче сжала мою руку. Церемония началась. Дорогие молодожёны, вы обладаете драгоценностью, что не каждому дано найти, даже прожив целую жизнь и встретив на своём пути не одного человека тем, что обретают лишь избранные любовью. Именно она соединила ваши сердца и судьбы, мысли и стремления. Чиновник вещал о том, как прекрасно, что все мы здесь сегодня собрались, а о том, что сейчас на глазах присутствующих рождается новая семья, что любовь свела нас под сенью этого дома. Половину слов я пропустил мимо ушей. Очнулся на слове клятва. А сейчас молодые обмениваются свадебными клятвами. Я развернул Надежду лицом к себе и увидел, как её и без того выразительные, красивые, лучащиеся светом глаза расширились от ужаса. Да, каково ей сейчас на ходу придумывать клятву и произносить её нелюбимому человеку, а так, случайно уже не хо Впрочем, заготовленная для Джулии клятва сейчас была бы неумесна. Надежда, начал я импровизировать. Слова это только слова. Я же хочу делом доказать тебе, что наша совместная жизнь будет наполнена уважением. Ты всегда будешь моим верным партнёром по жизни. Я обещаю дать тебе лучшее, что есть у меня, и просить у тебя не более, чем ты можешь дать мне взамен. Я буду беречь и защищать тебя, принимать тебя такой, какая ты есть. Ведь именно благодаря этому мы вместе. Клянусь уважать тебя как личность, считаться с твоими интересами, желаниями и потребностями. Обещаю быть открытым тебе. Ты красивая, умная, умеющая сострадать. Я счастлив, что судьба случайно соединила нас. Прошу тебя, Надежда, стать моей законной супругой, чтобы пройти отмеренный нам путь совместной жизни вместе. Ярослав. Моё имя прозвучало слегка хрипловато, и она громко сглотнула, всё больше сжимая мне руку. Сегодня я выхожу за тебя замуж. Клянусь уважать тебя и принимать таким, какой ты есть, обещая быть честной, помогать в трудные минуты твоей жизни тем, что мне по силам. Буду верна тебе, пока мы вместе. А сейчас не буду говорить о том, как сильно я тебя люблю. Ты сам об этом знаешь. Но могу пообещать, что мои чувства останутся неизменны. Я согласна стать твоей законной супругой, мой друг. В присутствии свидетелей, родных и близких, прошу вас ответить: является ли желание стать мужем и женой обоюдным? Взял слово чиновник. Да. В унисон ответили мы. Прошу скрепить ваш союз подписями. Стоило нам подписаться, как мужчина продолжил: "Объявляю вас мужем и женой. Прошу обменяться кольцами. Обручальное кольцо древний священный символ любви и преданности, глубоких и чистых чувств. Кольцо это знак бесконечности. Пусть оно напоминает вам об этом дне и чувствах, которые объединили вас в семью". Артур на правах шафера подал подушечку, на которой лежали два парных кольца белого золота. Женское было украшено тремя небольшими бриллиантами. Это были не те кольца, которые я приготовил для нашей с Джулией свадьбы. Откуда они взялись в такой короткий срок? Полина подсуетилась, и когда только успела: "Примите этот документ", торжественно продолжил мужчина хорошо поставленным голосом. Это официальное подтверждение законности вашего брака. Отныне, Надежда Владимировна, вы носите фамилию мужа, Давыдова. Теперь уже моя жена покочнулась, но смогла удержать лицо и даже открыто улыбнуться. Приглашаю поздравить молодых. Сначала родители, затем родственники и друзья. Нескончаемым потоком к нам с надеждой подходили люди и поздравляли, произносили прекрасные слова пожеланий, кто искренне, а кто не очень, желали процветания и счастья, любви, наследников. Последнее меня от души веселило. Когда те еще появятся и от кого? И вот произошло то, что, собственно говоря, было свадебной традицией, но для нас с Надей происходило впервые и со сложностями. Гости хотели видеть, как мы поцелуемся. "Горько, горько!" скандировали гости на моей собственной свадьбе, приветствуя создание новой семьи и г리스тым напитком. Присутствующих было так много, что я всех и не знал, а ведь это были гости только с моей стороны. Моя случайная невеста знала лишь Полину, да официантов, которые работали на неё. Я несколько раз ловила шарашенные взгляды молодых людей, подносящих нам с моей новоиспечённой женой вино. Надежда не пила. Кажется, если бы я не поддерживал её за талию, то она упала бы в обморок. В сотни лиц смотрели на нас, сотни глаз желали увидеть первый поцелуй нашей семьи. Я не медлил, понимая, что это неизбежно. Надя подняла на меня глаза, и мне показалось, что в них зажёгся какой-то магический свет. Я потянулся к нему, склоняя к девушке лицо и вглядываясь в эту фантастическую красоту. Мои губы накрыли её чуть сладковатые, и я отдался поцелую. Что есть более естественным, чем целовать красивую девушку, которая так прижимается к тебе в поисках защиты и поддержки? Наде на беспомощность пробуждало желание. Хотелось испробовать её, и я не отказал себе в этом. Напористо, раздвигая замершие губы, проник в глубь её рта и исследовал его с интересом первооткрывателя. И мне ответили, коснулись робко языка, тронули словно мягкой лапкой и позволили целовать с жаром, как любовницу, отвечая тем же. Это было будоражаще и волнительно. 8 9 10 громко считали гости Я отстранился, прервав поцелуй и мимоходом поцеловал Надежду в висок, благодаря за то, что она делает. Господам, раздался голос распорядителя усиленный микрофоном. Прошу пройти в следующую часть сада. Там вас ждёт продолжение сегодняшнего праздника. Влекомы его словами, гости потянулись кто парами, кто небольшими компаниями, Я знал, что там установлены шатры с фуршетными столами и сцена, на которой будут выступать приглашенные артисты. Внимание к нам уменьшилось, и я тихо спросил Надежду. «Ты как?» «Могло быть и лучше», – помедлив, она добавила, – «на собственной свадьбе». «А это и есть твоя свадьба, Наденька», – рассмеялся, видя удивленное выражение лица девушки. «Самое настоящее. Теперь мы с тобой муж и жена». У нас и документ имеется соответствующий и кольцо. Я подхватил её руку с кольцом и галантно поцеловал холодные пальчики. И мы с тобой даже целовались по-французски с языком. Хочешь, повторим? Надя расслабилась и засмеялась в ответ. Я залюбовался тем, как она красиво, когда улыбается, и радость озаряет её лицо. Ярослав услышал голос отца откуда-то слева и оглянулся через плечо. Приобняв Надю за талию, взял с подноса пробегающего мимо официанта фужер с шампанским и вручил ей. Второй взял себе. Выпей немного, предложил, чувствуя, как опять напрягается под моей рукой тело девушки. Поможет расслабиться. Программа ещё не завершена. Надя, понимающе кивнула и отпила пару глотков. К нам подошли отец и его партнёры по бизнесу. Что, Ярослав, никак не натешишься? Смотрю жену из рук не выпускаешь. Отец довольно улыбнулся, словно выиграл партию в покер. А может, и выиграл. Немцы, похоже, всем довольны. Боюсь, чтобы не украли, ответил тем же тоном, а то слишком большой выкуп придётся платить за такое сокровище. Украли? Вы остерегаетесь похищения? обеспокоенно спросил господин Вермеер и настороженно переглянулся со своим компаньоном. Нет, голос Надежды звучал спокойно. Ярослав говорит о свадебных традициях. Невесту или её туфельку могут украсть, а потом требовать выкуп у нерадивого молодожона, что не уследил. О, как интересно, отозвался второй немец, господин Кёльн. Ярослав, ваш отец говорит, что в свадебное путешествие вы отправляетесь на Сейшелы. Конечно, вам с молодой супругой никто не нужен, кроме друг друга, но будет интересно пообщаться с вами в неформальной обстановке. Мы с Уве и жёнами как раз летим туда на отдых. Мы можем с пользой провести это время. Дитер, ты всё время о работе. Второй немец неодобрительно покачал головой. Твоя Барбара не простит, если ты будешь сидеть в кабинете весь отдых, зарывшись в бумаги. Ничего страшного, Уве, отец по-дружески похлопал Вермейера по плечу. Пока мужчины будут обсуждать важные вопросы, женщины найдут, чем заняться. Надежда с дамами на шопинг сходит. Вы главное, действительно не увлекайтесь работой. «Отдохните. Нам предстоит сложный год. В планах открытие европейского филиала, организация производства, наладка процессов». «Да, Александр, теперь мы не видим препятствий. Ярослав окончательно убедил нас, что он серьезный молодой человек. Эта свадьба стала подтверждением. Трое мужчин уставились на нас». Пока старшее поколение разговаривало, мы благопристойно молчали. Основная цель свадьбы была достигнута. Европейские партнёры отца приняли решение в нашу пользу. «Вы красивая пара», – господин Вермейер отсалютовал бокалом. «И где вы, Давыда, вы таких красавиц находите? Я бы там для сына поискал». Нас свела сама судьба, даже искать не пришлось. Я улыбнулся, понимая, что смысл моих слов поймут только отец и Надя. И, чокнувшись с женой фужерами, выпил шампанское до дна». Тут же заменяя бокалы на новые у официанта, что тенью следовал за нами. «Мы пойдем к гостям?» Оставив мужчин позади, я повел Надежду вперед на звуки музыки. «Постой, Ярослав!» Она затормозила, и я выпустил ее из рук. «Какой медовый месяц!» Тихо, чтобы никто не услышал, возмутилась девушка. «Мы так не договаривались?» «А как мы договаривались?» Серьезно спросил. «Или ты думала все ограничиться днем свадьбы?» «Надя, если уж сказал «да», то теперь придётся отвечать за это и тянуть роль жены до истечения срока контракта. Она нахмурилась и недовольно поджала губы, размышляя над моими словами. Я не подумала о последствиях, когда сказала да, в тот момент, когда Полине Сергеевне было плохо. Глупо, правда? И что же мне теперь делать? У меня свои планы. Я не могу ехать с тобой. Ресторан, он требует моего постоянного присутствия, иначе я подведу родителей. Они приедут только через неделю. Кошмар. Что я скажу родителям о нас с тобой? Они же меня убьют. Давай договоримся. Все твои проблемы мы решим завтра. Родителям скажи, что у нас с тобой любовь с первого взгляда. Придумай какую-нибудь романтическую чушь. Я подтвержу всё, что захочешь. А сейчас успокойся. Полдёло сделано, но вечер ещё не окончен. Идём, жена моя. Я подставил ей локоть, и помедлив, Надя уверенно взялась за него.